Глава 33. Решайся, человек. В приемной остались только Стинов и старый врач, который сгорал от нетерпения увидеть результаты лечения по методу варианта, как он это называл. Остальные, включая едва передвигавшегося Тейнера, отправились в кабинет Юргена, чтобы к моменту появления Ома наметить главные вопросы, которые предстояло с ним обсудить. У входа в медицинский стационар Юрген оставил трех человек из службы безопасности, вооруженных винтовками, полученными от людей Тейнера. Полного доверия варианту, оказавшемуся в секторе, пусть даже по собственной воле, пока не было. Врач, которого, как выяснилось, звали Афанасий Петрович, буквально не находил себе места. За все время ожидания он, кажется, так ни разу и не присел. Перебегая из угла в угол по тесной приемной, Он постоянно приставал к Стинову с расспросами, не давая ему возможности сосредоточиться на собственных мыслях. Впрочем, это было и к лучшему. В противном случае метаться по комнате пришлось бы самому Стинову. То, что удалось найти контакт с Томом, было, конечно же, невероятной удачей. Но вместе с тем нельзя было забывать и о том, что это было только начало. Как сложится в дальнейшем взаимоотношения варианта и людей? Захочет ли он помочь им найти выход из сферы, если узнает о том, что результатом этого станет уничтожение всех вариантов? Обманывать Ома Стинов не хотел, да к тому же еще и сильно сомневался в том, что это удастся сделать. Близко познакомившись с людьми и с особенностями их психики, Ом, скорее всего, без труда сумеет осуществить, по крайней мере, поверхностное сканирование сознания любого из своих собеседников и что потом, когда обман будет раскрыт? Разве можно предугадать, как поступит в том или ином случае вариант, если порою невозможно предсказать действия человека, которого, казалось бы, знаешь как себя самого? Он появился из палаты больного спустя три с половиной часа, после начала высшей степени необычного сеанса терапии. Одет он был, как и прежде, в комбинезон Стинова и выглядел при этом вполне по-человечески. Ну, как наш больной? Первым бросился с расспросами к Ому врач. «Спросите у него сами». Ом сделал шаг в сторону, давая возможность пройти вперед стоявшему у него за спиной Вельту. Вельт был в трусах и майке. Левая нога его, начиная от середины бедра, была заметно бледнее правой. И на ней полностью отсутствовал волосяной покров. Вельт сделал два шага вперед, вступая на восстановленную ногу не очень уверенно, словно это был очень хорошо выполненный протез. Лицо его расплылось неподражаемо радостной улыбке. «Это просто чудо какое-то!» произнес он таким тоном, словно еще и сам не верил в то, что произошло. «Я был уверен, что никогда уже не встану на ноги. он с чувством приложил он руку к груди. «Я твой должник на всю оставшуюся жизнь. Если я что-то могу для тебя сделать, только скажи». «Какие могут быть между нами счеты?» спокойно ответил он «Тебе теперь существует частица моего тела». Афанасий Петрович быстро пододвинул Вельту кресла и заставил его сесть. «Вы позволите мне осмотреть его?» – спросил он Ома, положив руку на чудесным образом истеленное колено. «Конечно», – кивнул Ом. «Мне кажется, что получилось неплохо. Но все же я бы посоветовал первую пару дней не давать на регенерированное колено чрезмерных нагрузок». Прежде мне не приходилось восстанавливать сложные костные структуры. И, возможно, потребуется какое-то время для того, чтобы двигательные функции полностью восстановились. «Само собой», – быстро кивнул врач, незамедлительно приступая к исследованию колена Вельта. Вельт только улыбался вне себя от охватившего его счастья. Да время от времени хихикал, когда пальцы врача щекотали ему кожу. «Ты, наверное, устал?» – спросил, подойдя кому Стинов. нет, ответил Вариант, но порция белкового вещества мне бы сейчас не помешала. Мне пришлось почти полностью заменить ткани в поврежденной конечности. «Невероятно!» – сплеснул руками поднявшийся с колен Афанасий Петрович. «Колено как новое!» «Оно и есть новое», – подтвердил он «От прежнего почти ничего не осталось. Если у вас еще есть больные, не до такой степени, чтобы использовать ваш чудодейственный дар». Заверил его Афанасий Петрович. Он все же был старый врач и не хотел, чтобы его профессиональная репутация ставилась под сомнение. К тому же, таких серьезных больных, как Вельд, в стационаре действительно не было. А с ушибами и порезами Афанасий Петрович мог бороться и теми скудными средствами, что имелись в его распоряжении. Стиноф вышел на улицу и велел одному из охранников доставить несколько банок мясных консервов из неприкосновенного запаса в распоряжении Юргена. Еду для тебя сейчас доставят, сказал он Ому, вернувшись в помещение. Спасибо, коротко ответил тот. Каковы твои дальнейшие планы? спросил Стинов. Планы? с некоторым удивлением переспросил Ом. Я думал, о них мне расскажешь ты. С тобой многие хотят поговорить, сказал Стинов. Я готов, не раздумывая согласился Ом. Но сначала, если ты не против, я хотел бы поговорить с тобой наедине». «Я готов», — снова повторил свой ответ Ом. С позволения Афанасия Петровича Стинов и Ом решили уединиться в его кабинете. Комнатка была совсем маленькая. Присев на стул, Стинов едва не касался коленями Ома, устроившегося на узкой кушетке. Но на этот раз вариант не сделал попытку отстраниться от него, как это произошло в машине. Стинов расценил это как добрый знак. «Перед тем, как ты встретишься с руководителем этой небольшой колонии, последних оставшихся в сфере людей», — начал Стинов, «я хочу обсудить с тобой некоторые детали, касающиеся дальнейшего сосуществования людей и вариантов». «Разве я еще не убедил людей в своих добрых намерениях?» — спросил он. «Я имею в виду не именно тебя, а всех остальных вариантов», — объяснил Стинов. «Дружеское отношение к тебе...» вовсе не сделает людей друзьями диких вариантов. Да и насколько я понимаю, ты не сможешь остановить охоту вариантов на людей. Я говорил тебе, что у вариантов имеются зачатки разума. И если их освободить от заложенной в них программы, ничто не будет препятствовать его развитию. Правильно. Но для этого люди должны покинуть сферу. Я помогу вам сделать это. Но это будет означать что на Земле станет известно о вариантах, и люди вернутся. Вы же хотите попасть на Землю? Вернутся другие, те, кто создал вариантов, но на этот раз они придут, чтобы уничтожить вас, и у них будут при себе средства, чтобы сделать это. Ом на какое-то время задумался. Я не вижу в этом принципа гуманности, который вы, люди, так любите декларировать, произнес он спустя пару минут. Без моей помощи вы обречены на гибель. Скорее всего. Соглашаясь с ним, наклонил голову Стинов. Но после того, как я помогу вам спастись, вы приметесь уничтожать нас. Закончил свою мысль Ом. Почему? Тебе, наверное, трудно это понять. Тяжело вздохнул Стинов. Мне же еще труднее объяснить. На земле живет очень много людей, но очень немногие из них наделены реальной властью. Кое-кто из тех, кто обладает властью, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы правда о том, что произошло в сфере, никогда не была открыта. Разве вы не можете рассказать людям правду? Боюсь, что это будет нелегко, — покачал головой Стинов. Мы, конечно же, сделаем все от нас зависящее, но слишком невероятно все, что здесь произошло. Поэтому ты и хотел переговорить со мной? — спросил он. Я хотел, чтобы ты был готов к тому, что тебе, скорее всего, придется сделать выбор между жизнью людей и вариантов. Но ты ведь можешь стать одним из нас. Боюсь, что ты переоцениваешь мои возможности. Ксенофобии во мне ничуть не меньше, чем в любом из людей. Здесь, привычно для меня среди обитания, я могу побороть свой страх перед людьми. Но я знаю, что может произойти, когда я останусь среди вас один. Ом покачал головой, и Стинов отметил, что жест этот получился у него вполне по-человечески. «Да и для людей я останусь всего лишь умным вариантом, а, следовательно, постоянным источником потенциальной опасности. Ты уверен, что на земле меня не посадят снова в бронированную камеру, из которой я уже никогда не смогу выбраться?» Стинов молча развел руками. «Как вы собирались покинуть сферу?» – спросил Ом. Единственный способ, который представляется нам возможным, это попытаться восстановить один из челноков. Но прежде чем начать заниматься этим, нужно как-то решить проблему безопасности. Вряд ли варианты дадут нам спокойно работать. Я могу предложить вам иной способ, более быстрый и безопасный. Что ты имеешь в виду? Мне известно, что силовые генераторы поля стабильности отключены, сказал он. И тем не менее, я думаю, что подключившись к пульту контроля за полем, я сумею перераспределить энергию так, чтобы в поле на какое-то время открылся проход. Как долго ты сможешь держать его открытым? Трудно сказать, но думаю, что достаточно долго для того, чтобы позволить уйти по нему всем, кто сейчас находится в сфере. Но что это изменит в твоей судьбе? спросил Стинов. Как только мы окажемся на земле, В сферу устремятся новые челноки. Это уже моя забота. Мне нужно только добраться до машинного зала. Без вас я этого сделать не смогу. Там слишком сложная система блокировки входа. Но без меня вы не сможете покинуть сферу. Так что решайся, человек, — сказал он и улыбнулся. И улыбка его показалась Стинову лукавой.